из коих один грудной, десятник Игнатьев и другие. Студент Александр Иванович Образцов сидел рядом с семипудовой Февронией Сидоровной, хозяйкой, увешанной золотыми брошками, серьгами, кольцами, часами и браслетами. Она на зло мужу всячески ухаживает за студентом, а студент за нею. «Кушайте икорки, подденьте на вилочку рыжечков». Собственные отварки. Выпейте наливочки. Ах, заходите к нам почаще. О, благодарю вас. Да, геология — вещь сложная. Как я уже вам сказал, пектрография — есть наука о камнях. С юным пылом знатока он рассказывает ей про осадочные и магматические породы,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 Пельмени назвали мною а Громов, в честь моего глубокоочтимого патрона Прохора Петровича. «Эксплуататор!» — крикнул лакей Иван. «Голых! Но я его увидит! Девушков!» «Засохни!» «Вредно!» — предупредительно пригрозили ему жандармы. «Мы с Прохором Петровичем...» Обоюдно ознакомлены, когда они были еще прекрасны в юнош безбородки, в бытность их папаши Петра Данилча, который благодаря Богу в сумасшедшем доме сплататори! Еще громче заорал лакей. Молчи, дурак! Топнул пьяный Илья Петрович. Сначала привыкни произосить. Такого русского понятия нет, а есть эксплуа... — Эксплуататоры! — подсказал студент и, воспылав юной страстью, погладил под столом мясистую коленку, задрожавшей всеми телесами осчастливленной хозяйки. — Господа поздравители! Прохор Громов — это ого-го-го! Это американец из русских подданных! — Сладатор! — вскочил Иван и бросил свою тарелку на пол. — мы с мистером Хуком надо бунт бунтить! Бей! Ломай! И он ударил о пол тарелку жандарма Пряткина.